Дорога из Парашино в Багрово. Дорога удивительное дело, её могущество непреодолимо, успокоительно и целительно, отрывая вдруг человека от окружающей его среды, всё равно любезной ему или даже неприятной. От пребывания, развлекающего его множеством предметов, постоянно текущей разнообразной действительности, она сосредотачивает его мысли и чувства в тесный мир дорожного экипажа, устремляет его внимание сначала на самого себя, потом на воспоминания о прошедшего, и наконец, на мечты и надежды в будущем. И всё это делается с ясностью и спокойствием, без всякой суеты и торопливости. Точно то было тогда со мной. Сначала смешанную толпою новых предметов, образов и понятий роились у меня в голове дема, ночевка в чувашах, родники, мельница, дряхлый старичок-засыпка и ржаное поле со жницами и жницами. Потом каждый предмет отделился и выяснился. Явились темные и непонимаемые мной места или пятна в этих картинах, Я обратился к отцу и матери, прося объяснить и растолковать их мне. Объяснения и толкования показались мне неудовлетворительными, вероятно, потому что со мной говорили как с ребёнком, не замечая того, что мои вопросы были гораздо старше моего возраста. Наконец, я обратился к самому свежему предмету моих недоумений, от чего сначала говорили об Мироновиче, как о человеке с злом. а простили с ним, как с человеком добрым. Отец с матерью старались растолковать мне, что совершенно добрых людей мало на свете, что парашинские старики, которых отец мой знает давно, люди честные и правдивые, сказали ему, что Мироныч — начальник умный и распорядительный, заботливый о господском и о крестьянском деле». Они говорили, что, конечно, он по такая и потворствует своей родне и богатым мужикам, которые находятся в милости у главного управителя, Михаила Максимыча. Но что как же быть? Свой своему поневоле друг, и что нельзя не уважить Михаиле Максимычу, что Мироныч, хотя гуляет, но на работах всегда бывает в трезвом виде и не дерётся без толку. что он не поживился ни одной копейкой, ни господской, ни крестьянской, а наживает большие деньги от дегтя и кожевиных заводов, потому что он в части у хозяев, то есть у богатых парашинских мужиков, промышляющих в барских лесах ситкою дегтя и покупкой у башкирцев кож разного мелкого и крупного скота, что хотя хозяевам маленько и обидно, ну да, они богатые и получают большие барыши. В заключении старики просили, чтобы Мироныча не трогать, и что всякий другой на его месте будет гораздо хуже. Такое объяснение, на которое понадобилось ещё много новых объяснений, очень меня озадачило. Житейская мудрость не может быть понимаема дитятей. Добровольные уступки несовместимы с чистотой его души, и я никак не мог примириться с мыслью, что Мироныч может драться, не переставая быть добрым человеком. Наконец, я надоел своими вопросами, и мне приказали или читать книжку, или играть с сестрицей. Нишка не шла мне в голову, и я принялся разбирать свои камешки и чёртово пальцы, показывая, называя и рассказывая об их качествах моей сестре. Переезд опять был огромный, слишком 40 верст. Сначала в верстах в 10 от Парашина мы проехали через какую-то вновь оселившуюся русскую деревню, а потом 30 верст не было никакого населения, и дорога шла по ровному редколесью. Кругом виднелись прекрасные рощи, потом стали попадаться небольшие пригорки, а с правой стороны потянулась непрерывная цепь высоких и скалистых гор, иногда покрытых лесом, а иногда совершенно голых. Спускаясь с пологого ската, ведущего к реке Ик, надобно было проезжать мимо Чувашско-Мордовской и частью татарской деревни, называющейся Икармала. Потому что она раскинулась по пригоркам речки Кармалки, впадающей в Иг в полутора версте от деревни. Мы остановились возле околицы, чтобы послать в Кармалу для закупки овса и съестных припасов, которые люди наши должны были привезти нам на ночёвку, назначенную на берегу реки Иг. Солнце стояло ещё очень высоко. Было так жарко, как среди лета. Вдруг мать начала говорить, что не лучше ли ночевать в кармале, где воздух так сух, и что около ика ночью непременно будет сыро. Я так и обмер. Отцу моему также было это неприятно. Но он отвечал, «Как тебе угодно, матушка». Мать высунулась из окна, посмотрела на рассеянные чувашские избы и, указав рукою на один двор, стоявший отдельно от прочих и заключавший внутри себя небольшой холм, сказала, «Да». Вот где я желала бы остановиться. Припятствий никаких не было. Богатый чувашинин охотно пустил нас на ночлег, потому что мы не требовали себе избы. И мы спокойно въехали на огромный, ещё зелёный двор и поставили карету, по желанию матери, на самом верху холма или пригорка. Вид оттуда был очень хорош: на всю живописную окрестность речки Кармалки и зелёную рому ика текущего в долине. Но мне было не до прекрасных видов. Все мои мечты поудить вечером, когда по словам отца так хорошо клюёт рыба на такой реке, которая не хуже Дёмы, разлетелись как дым. И я стоял точно приговорённый к какому-нибудь наказанию. Вдруг голос отца вывел меня из отчаянного положения. "Серёжа", сказал он. "Я попрошу у хозяина лошадь и роспуски". И он довезёт нас с тобой до да Ика. Мы там поудим. Как только солнце станет садиться, я пришлю тебя с Ефреимом, а сам я ворочусь, когда уж будет темно. Просись у матери, прибавил он, смотря с улыбкой в глаза моей матери. Я не говорил ни слова, но когда мать взглянула на меня, то прошла всё на моём лице. Она почувствовала невозможность лишить меня этого счастья и с досадой сказала отцу: Как тебе не стыдно взманить ребёнка? Ведь он опять так же взволнуется, как Надёми. Тут я получил употребление языка и принялся с горечью уверять, что буду совершенно спокоен. Мать с большим неудовольствием сказала: "Ступай, но чтоб до заката солнца ты был здесь". Так неохота данное позволение облила меня холодной водой. Я хотел было сказать, что не хочу уехать, но язык не поворотился. Через несколько минут всё было готово: ложить удочки, червяки, и мы отправились на ик. Впоследствии я нашёл, что ик ничем не хуже идомы, но тогда я не в состоянии был им восхищаться. Мысль, что мать отпустила меня против своего желания, что она недовольна, беспокоится обо мне, что я отпущен на короткое время, что сейчас надо возвращаться, совершенно закрыла мою душу от сладких впечатлений. великолепной природы и уже зародившейся во мне охоты. Но место, куда мы приехали, было поистине очаровательно. Саженц за 200 повыше и к разделялся на два рукава или протока, которые текли в весьма близком расстоянии друг от друга. Разделённая вода была уже не так глубока, и на обоих протоках находились высокие мосты на сваях. Один проток был глубже и тише, а другой мельче и быстрее. Такая же чудесная урема, как и на Деме, росла по берегам Ика. Протоки устремлялись вглубь ее и исчезали в густой чаще деревьев и кустов. Далее по обеим сторонам Ика, протекавшего до сих пор по широкой открытой долине, подступали горы, то лесистые, то голые и каменистые, как будто готовые принять реку в своё владение. Отец мой выбрал место для ужения, и они оба с Евсеевичем скоро принялись за дело. Мне также дали удочку и насадили крючок уже не хлебом, а червяком, и я немедленно поймал небольшого окуня. Удочку оправили, закинули и дали мне держать удилище. Но мне сделалось так грустно, То я положил его и стал просить отца, чтобы он отправил меня с Евсеевичем к матери. Отец удивился, говорил, что ещё рано, что солнышко ещё целый час не сядет. Но я продолжал проситься и начинал уже плакать. Отец мой не любил и даже боялся слёз, и потому приказал Евсеевичу отвезти меня домой, а самому поскорее воротиться, чтобы вечер поудить вместе. Моё скорое возвращение удивило, даже испугало мать. Что с тобой? вскрикнула она. Здоров ли ты? Я отвечал, что совершенно здоров, но что мне не захотелось удить. По нетвёрдому моему голосу, по глазам полным слёз, она прочла всё, что происходило в моём сердце. Она обняла меня, и мы оба заплакали. Мать хотела опять меня отправить удить к отцу, Но я долго ещё просить не посылать меня, потому что желание остаться было вполне искренне. Мать почувствовала, что посылать меня было бы таким же насилием, как и не позволением ехать, когда я просился. Евсеевич бегом побежал к отцу, а я остался с матерью и сестрой. Мне вдруг сделалось так легко, так весело, что, кажется, я ещё и не испытывал такого удовольствия. После многих нежных слов, ласк и разговоров, Позаботившись, чтобы хозяйские собаки были привязаны и заперты, мать приказала мне вместе с сестрицей побегать по двору. Мы обожали вокруг пригорка, на котором стояла наша карета, и нашли там такую диковинку, что я, запыхавшись с радостным криком, прибежала рассказать о ней матери. Дело состояло в том, что с задней стороны из середины пригорка бил родник, Чувашинин подставил колоду, и как все надворные строения были ниже родника, то он провел воду, во-первых, в летнюю кухню, во-вторых, в огромное корыто или выдолбленную колоду для мытья белья, и, в-третьих, в хлевы, куда загонялся на ночь скот и лошади. Все это привело меня в восхищение, и обо всем я с жаром рассказал матери». Мать улыбалась и хвалила, догадываясь чувашинину о особенно выгодной потому, что речка была довольно далеко. В дополнение моего удовольствия мать позволила мне развести маленький костёр огня у самой кареты, потому что наш двор был точно поле. Великолепно опускалось солнце за тёмные иксские горы. Мы напились чаю, потом поужинали при свете моего костра. Отец ещё не возвращался. Несколько раз Мылкала у меня в голове мысль, что-то делается на берегу Ика. Как-то клюёт там рыба, но эти мысли не смущали моего радостного, светлого состояния души. Какой был вечер, каким чудным светом озаряла нас постепенно угасающая заря. Как темнело понемногу вся окрестность, Вот уже и Урюма и Ика скрылась в белом тумане росы, и мать сказала мне: "Видишь, Серёжа, как там сыро. Хорошо, что мы не там ночуем". Отец всё ещё не возвращался, и мать хотела уже послать за ним, но только что мы улеглись в карете, как подошёл отец, как ну и тихо сказал: "Вы ещё не спите?" Мать попеняла ему, что он так долго не возвращался. Рыбы поймали мало, но отец выудил большого жереха, который мне очень захотелось посмотреть. Евсеевич принёс пук горящей лучины, и я, не вылезая из кареты, полюбовался на эту славную рыбу. Отец перекрестил меня и сел ужинать. Ещё несколько слов, несколько ласк от матери и крепкий сон овладел мною. Мы никогда ещё не поднимались так рано с ночлега, потому что рано остановились. Я в просонках слышал, как спустили карету с пригорка и совсем проснулся, когда сел к нам отец. Мысль, что я сейчас опять увижу Иг, разгуляла меня, и я уже не спал до солнечного восхода. При блеске, как будто пылающей зари, подъехали мы к первому мосту через Иг. Вся урюм и особенно река точно дымились. Я не смел опустить стекла, которые подняла Тес, шёпотом сказав мне, что сырость вредна для матери. Но ну, из-под стекла я видел, что все деревья и оба моста были совершенно мокры, как будто от сильного дождя. Но как хорош был ик. Лёгкий пар поднимался от быстро текущих и местами завёртывающихся струй его. Высокие деревья были до половины закутаны в туман. Как только поднялись мы на изволок, туман исчез, и первый луч солнца проник почти сразу в карету и осветил лицо спящей против меня моей сестрицы. Через несколько минут мы все уже крепко спали. Рано поднявшись, довольно рано приехали мы и на кормёжку в большое мордовское селение Коровино. Там негде было кормить в поле, но, как мать моя не любила останавливаться в деревнях, то мы расположились между последним двором и околицей. Славного жереха, довизённого в мокрой траве сыше на свежем, сварили на обед. Мать только что отведала, и то по просьбе отца, она считала рыбу вредную для себя пищей. Мне тоже дали небольшой кусочек с ребер, и я нашел его необыкновенно вкусным, что утверждал и мой отец. Выкормив лошадей, мы вскоре после полден, часу во втором, пустились в путь. Это был последний переезд до Багрова. Всего тридцать пять верст. Мы торопились, чтобы приехать поранее, потому что в Коровине, где все знали моего дедушку и отца, мы услыхали, что дедушка нездоров». В продолжении дороги мы два раза переехали через реку Насягай по весьма плохим мостам. Первый мост был так дурён, что мы должны были все выйти из кареты, даже лошадей у насных отложили и на одной паре коренных коей как перетащили нашу тяжёлую и нагруженную карету. Тут насигай был еще невелик, но когда верст через десять, мы переехали его в другой раз, то уже увидели славную реку, очень быструю и глубокую. Но все он был, по крайней мере, вдвое меньше ика. И урема его состояла из одних кустов. Солнце стояло еще очень высоко, дерево в два, как говорил Евсеич, когда мы с крутой горы увидели багрова. лежащее в долине между двух больших прудов, до половины заросших камышами, и с одной стороны, окружённое высокими берёзовыми рощами. Я всё это очень хорошо рассмотрел, потому что гора была крута. Карету надобно было подтормозить, и отец пошёл со мною пешком. Не знаю от чего сердце у меня так и билось. Когда мать выглянула из окошка и увидала багровы, я заметил, что глаза её наполнились слезами, и на лице выразилась грусть. Хотя и прежде, вслушиваясь в разговоры отца с матерью, я догадывался, что мать не любит Багрова и что ей неприятно туда ехать. Но я оставлял эти слова без понимания и даже без внимания, и только в эту минуту понял, что есть какие-нибудь важные причины, которые огорчают мою мать. Отец так же сделался невесел, мне стало грустно. И я с большим смущением сел в карету. В несколько минут доехали мы до крыльца дома, который показался мне печальным и даже маленьким в сравнении с нашим уфимским домом.